Всяти патии. Причины тому были много глубже и серьезнее. В то время противоречие между царем деспотом и господствующей прослойкой, то есть рабовладельческой знатью, составлявшей по существу единое целое сожильцами, резко обостряется. Фараон для сохранения и упрочения своей власти был вынужден искать поддержки у военачальников, важнейших сановников, высших кругов жречества, но они особенно жрецы, накопившие огромные богатства и обширные земельные угодья, фактически ограничивали его власть. Храмам принадлежали целые города и поселения. Чтобы ослабить противник, следовало лишить его основного оружия, в данном случае идеологического влияния. Сила жрецов и тесно связанной с ними знати естественно зиждилась на религии. Традиционные религиозные представления во многом оказались теперь неприемлемыми. Египет при фараонах XVIII династии стал первой мировой империей. Ей должна была соответствовать и религия. А древние ее формы, с чистыми египетскими характерными чертами и особенностями, мало удовлетворяли новым потребностям и оставались непонятными и чуждыми населению покоренных стран. Египетская религия действительно была довольно сложна и своеобразна. Первоначально каждая область, ном, имела своих богов, сохранивших на тысячелетия в силу присущего Египту консерватизма, обусловленного медленностью развития производительных сил и связанных с ними производственных отношений, многие черты первобытных представлений, в частности зооморфизм, Отсюда столь распространенный в Египте культ животных, вызывавший удивление и недоумение иноземцев. Затем, по мере объединения страны, во главе общегосударственного пантеона обычно ставились боги того нома, который в данное время занимал господствующее положение. Когда в середине третьего тысячелетия до нашей эры к власти пришли фараоны пятой династии, происходившие, видимо, из жрецов города Он как его называли греки, где почитался бог Солнца Ра, последний стал верховным богом всей страны. В эпоху среднего и нового царства возвысились фивы, и культ главного бога этого Нома, Амона, распространился по всему Египту, причем его отожествили с Ра. Одновременно в Нумах повсеместно почитались местные боги, а наряду с ними обожествлялись земля, Джеб, небо, Нут, воздух, фу, владыка царства мертвых, Осирис и так далее. В самом начале своего правления Аменхотеп IV устанавливает культ бога Атона. слово Атон, прежде во времена среднего царства, обозначало солнечный диск, и лишь позднее, при XVIII династии, стало чаще и чаще употребляться как имя солнечного божества. И в некоторых номах бог солнца под различными именами, Ра, Атум, Гор, стоял во главе местных пантеонов. Но культ И связанные с ним идеи, введенные молодым царем, отличались многими особенностями. В первые годы правления или еще соуправления с отцом, Аменхотеп IV только выделял Атона среди прочих богов, провозгласив себя его верховным жрецом и усердно сооружая ему храм. Этим он урезал доходы клира прочих богов, в первую очередь фиванских, что, естественно, не вызвало у жрецов особенного воодушевления, так таковы узнать и вот царь стал приближать к себе новых людей далеко не аристократического происхождения противоречия усиливались в конце концов примерно на шестом году царствования фараон решил радикальными мерами навсегда покончить с домогательствами своих противников атона провозгласили единственным богом культ всех прочих богов был отменен, Храмы их закрыты, а жрецы, возможно, разогнаны. Стремясь стереть даже память об именах прежних богов.